Через пороги. Да, многие заводы Урала не могли избавиться от наследия Матрицы. Да, многих рабочих соблазнил призрак коммунизма. Проблем хватало. И все же Урал вместе со всей Россией могуче шел вперед. В 1913 году экономика России занимала пятое место в мире и уверенно становилась четвертой. Урал в России уже не был промышленным лидером. Позицию лидера заняли новые заводы русского юга, построенные возле угольных залежей Донецкого бассейна. Эти заводы не были отягощены двухвековыми традициями и напрямую заимствовали в Европе самые передовые технологии. Но постаревший, заматеревший Урал вовсе не исчерпался. Памятником ему служит завод «Пороги». Этот завод в 1910 году построил горный инженер Шуппе, управляющий магнезитовым заводом. Своих средств у него не хватало, и он привлек графа и графиню Мордвиновых. Завод Шуппе в России был одним из самых передовых. Высокая, благородно вогнутая плотина из дикого камня перегородила речку Садку. За плотиной надулось узкое и глубокое водохранилище. Под плотиной разместился небольшой двойной корпус завода. В первом цехе, вырабатывая ток, гудели самые современные турбины, немецкие и французские. Во втором цехе, в электропечах новейшей конструкции, варилась самая прочная сталь на свете. Плотины завод сейчас кажутся игрушечными. Такие они компактные, и даже уютные в сравнении с нынешними гигантами. Но здесь, в одном флаконе, вся тяжелая индустрия 20 века. микро плюс микромагнитка. Шупы построил все настолько прочно и разумно, что за сто лет ничего невозможно было изменить. Стоит высокая плотина, обрастая по краям зеленым мхом. Сквозь водосбросы бьют бешеные потоки воды. Стоит и корпус завода с арочными окнами. К нему от плотины ведет клепанная труба, подающая поток на турбины. Старинные роторы вертятся уже целый век, словно вечный двигатель. Электропечи в середине двадцатого века демонтировали и превратили пороги в маленькую гидроэлектростанцию. В конце двадцатого века она стала никому не нужна. Ее хотели снести, а водохранилище спустить. Но ее выкупил бывший директор завода «Магнезит», подобно инженеру Шуппе. На Урале все повторяется, порой даже с удивительной точностью. Новый хозяин бережет пороги как памятник. Не останавливает турбины, потому что остановишь – разворуют. Хозяин построил на водохранилище базу отдыха. И теперь туристы любуются тем, как гидростанция вписана в ландшафт. Это гармония, которую мы потеряли. Россия, которую мы потеряли. Высокая российская цивилизация, которая и сейчас бесплатно подает в ближайший поселок электричество. Чистая, словно вода горной речки. Садка.